— Ты, хочешь сказать, еще более странный, чем обычно? — Да. Голос сделался низкий, голоса вращались, и она сказала, сказала, что еще до полуночи слуга Волан-де-Морта вернется к своему хозяину. Сказала, что слуга поможет ему вернуть силы. Гарри посмотрел на Дамблдора, а потом вдруг пришла в себя И не помнила ни слова из того, что говорила. Могло это быть. Могла она действительно предвидеть будущее. На Дамблдора история не произвела особого впечатления. — Знаешь, Гарри, полагаю, что могла, — произнес он задумчиво. — А чего не бывает? Выходит, она уже сделала два настоящих предсказания. Надо бы прибавить ей жалование но Гарри пораженно взглянул на Дамблдора. Как можно над этим шутить? Из-за меня Сириус и профессор Люпин не убили Петегрю. Если Волан де Морт вернется, в этом буду виноват я? Нет, не будешь. Безмятежно ответил директор. Неужели Гарри, твое приключение с Моховиком времени ничему тебя не научило? Последствия наших поступков, как всегда. Так сложный, так разнообразный, что предсказание будущего и впрямь невероятно трудная задача. И профессор Трелло не хранит ее, бог. Живое тому доказательство. Это был замечательный поступок то, что ты спас жизнь Петтигрю. А вдруг он поможет Волан де Морту вновь обрести силу? Петтигрю обязан тебе жизнь. Ты послал к Волан-де-Морту того, кто перед тобой в неоплатном долгу. Когда один волшебник спасает жизнь другому, между ними создается связь. Или я сильно заблуждаюсь, но вряд ли Волан-де-Морт захочет, чтобы его слуга был в долгу у Гарри Поттера. Но я не хочу, чтобы между мной и Петтегрю была связь, — вскипел Гарри. Он ведь предал моих родителей. Это самые сокровенные глубины магии, Гарри, ее непостижимая суть. Но поверь, может быть, наступит день, когда ты будешь рад, что сохранил жизнь Питеру Петтерю. Такого Гарри не мог себе представить. Дамблдор как будто прочитал его мысли. Я очень хорошо знал твоего отца. И в Хогвартсе, и позже... Он тоже пощадил бы говорю, Я в этом уверен. Гарри посмотрел на Дамблдора. Да, он не станет смеяться, ему можно рассказать. Прошлой ночью я подумал, это мой отец создал Патронус. Когда я увидел на той стороне озера самого себя, то решил, что вижу его. Тебя можно понять, — тихо проговорил Дамблдор. Тебе, наверное, уже надоело это слышать, но ты в самом деле необычайно похож на Джеймса. От матери у тебя только глаза. Гарри покачал головой. Это была глупость. Я же знал, что он умер. Ты думаешь, что мертвые, которых мы любили, навсегда нас покинули? Но ведь мы их зовем, когда нам плохо. Твой отец живет в тебе, Гарри, и он, очевидно, явил себя когда ты так в нем нуждался. Да как иначе ты смог бы сотворить именно такого патронуса? Этой ночью Сахатый вновь вышел в поле. До Гарри не сразу дошло значение сказанных Дамблдором слов. «Сириус мне поведал вчера, как они стали анимагами», — улыбнулся директор. «Неслыханное достижение». Как, впрочем, и то, что они сумели скрыть его от меня. Тогда-то я и вспомнил, как странно выглядел тот твой патронус, помнишь, который атаковал Малфоя на матче гриффиндор когтевран И ты вправду видел отца этой ночью, Гарри. Ты нашел его в своем сердце. И Дамблдор вышел из кабинета, оставив Гарри в полном смятении. Никто в Хогвартсе не узнал правды о том, что произошло в ту ночь, когда исчезли Сириус, Клювокрыл и Петтигрю. Сколько догадок выслушал Гарри в последние дни перед каникулами. К концу семестра Гарри услышал множество фантастических версий о том, что тогда случилось, но ни одна из них даже не приблизилась к истине. Малфоя исчезновение Клювокрыла привело в ярость. Ну, ясно, как божий день. Хагрид нашел способ тайком отправить гиппогрифа в какое-то укрытие. Непереносимое оскорбление. Лесничий обвел вокруг пальца старшего и младшего Малфаев. А Перси Уизли больше возмущала бегство Сириуса Блэка. Если буду работать в министерстве, предложу массу проектов по укреплению магического правопорядка распространялся он перед единственным слушателем, его подружкой Пенелопой. Несмотря на прекрасную погоду и всеобщее веселье, несмотря на то, что друзья совершили почти невозможное для спасения Сириуса, Гарри никогда еще не встречал конец учебного года в столь скверном расположении духа. Разумеется, ни одного его огорчил уход профессора Люпина. Весь класс Гарри Переживал отставку профессора. — Кого же они нам дадут в будущем году? — уныло вопрошал Симус Фениган. — Может, вампира? — размечтался Дин Томас. Но не только отъезд Люпина расстраивал Гарри. Он постоянно думал о пророчестве профессора Трелони. Где прячется Петверю? Добрался ли до тайного убежища Волан-де-Морта? но что особенно отравляло жизнь — близившаяся встреча с дурслями. Всего полчаса, но какие восхитительные! Он верил, что отныне будет жить у Сириуса, друга родителей. Прекраснее этого была только мысль, что отец жив. Отсутствие новостей о Блэке радовало, значит, его не поймали. Но, думая о доме, который, казалось, уже есть, а теперь стал недосягаемой мечтой, Гарри чуть ли не впадал в отчаяние. Результаты экзаменов были объявлены в последний день семестра. Гарри, Рон и Гермиона все сдали успешно. Гарри был очень удивлен, что не провалился на зельях и заподозрил, что без вмешательства Дамблдора не обошлось. В последнюю неделю... Поведение Снега было и впрямь тревожно, и раньше неприязнь Снега к нему была сильна, но теперь перешла все границы. Когда он глядел на Гарри, уголки его тонкого рта злобно поддергивались, пальцы сжимались и разжимались, как будто хотели сомкнуться на горле мальчика. Перси получил такие высшие оценки по жаба, а Фред и Джордж... Едва наскребли скудные баллы по сов. Но зато Гриффиндор во многом благодаря блестящей игре близнецов в квиддич третий год подряд победил в межфакультетском соревновании. Так что... Прощальный банкет проходил среди красно-золотого убранства, и Гриффиндорский стол был самый шумный из всех. Даже Гарри, на время забыв о дурслях, ел, пил и смеялся наравне со всеми гриффиндорцами. Когда на следующее утро Хогвартс-экспресс отошел от станции, Гермиона поведала друзьям неожиданную новость. У меня сегодня был разговор с профессором Магонгом, Перед самым завтраком я решила бросить изучение Маглов. — Ты же сдала этот экзамен с невероятно высоким баллом, — не поверил своим ушам Рон. — Да, — вздохнула Гермиона, — но еще одного такого года мне не выдержать. С этим маховиком времени я чуть с ума не сошла. Короче, я сдаюсь. Без прорицания Маглов я опять буду учиться по обычному расписанию. — До сих пор не могу смириться с мыслью, что ты не рассказала нам про этот маховик, — обиженно пробурчал Рон. — Мы ведь твои лучшие друзья, но я дала слово не говорить никому, — сказала Гермиона.